Глава 33. Броня. Взглянув на часы, Сергей отметил, что слишком долго пробыл в квартире Эдварда кочеряна Рабочий день шел к концу, а у него еще оставалось много дел. К слову сказать, сердиться было не на что. С помощью кочеряна Сергей получил информацию, которая могла поставить расследование с ног на голову или же с головы на ноги. Идулла не знал, какое из двух положений окажется правильным. Он подъезжал к отелю «Рикс», когда позвонила курочка нажав кнопку приема сергей думал о том что результативность Нины нинавитальной обескураживает слушаю нина Витальна. я нашла мякишеву работает на четвертом канале занимается подготовкой эфиров кулинарного поединка они что там лапшую друг в друга кидаются нина хихикнула и что рассказала мякишева она сообщила что помнит иванову и недавно встретилась с ней случайно то есть они долго не виделись — Судьба развела, — промолвила курочка. — Красиво сказала, — заметил Дула. — Договорилась о встрече? — Да, сегодня в семь тридцать вечера в съемочном павильоне. — Не понял. — Я сам должен к ней ехать? Вы и другого времени у нее нет. Сергей помолчал, потом буркнул. — Давай адрес. А когда записал, спросил. — Это где-то в районе Останкино? Нина заметила. — Надеюсь, у вас есть навигатор. Ни в коем случае не опаздывайте. — Этого обещать не могу. Сегодня нет пробок, проинформировала его курочка. Я это с утра заметил, сказал Сергей и тут же спросил. В больницу звонила, как Михайлов. Пока никаких улучшений. Он то приходит в себя, то отключается. К нему даже мать не пускают. Ты с ней общаешься? Каждый день говорим. Слушай, в следующий раз, когда будешь ей звонить, спроси между делом. Когда к ней впервые пришел Пеньера? Если она вспомнит точную дату, я тебе, курочка, вынесу благодарность. Слушаюсь, сказала она, и отключилась. Пока они говорили, Сергей приехал и припарковался у подъезда отеля. Теперь требовалось выяснить все, что касалось присутствия здесь воровских. Выйдя из прохладного салона машины, Дула ощутил удушающий зной раскаленной Московской улицы. К счастью, в вестибюле отеля было прохладно. На подступах к ресепшн его встретила девушка-портье. — Здравствуйте, Сергей Васильевич. Кирбик оставил для вас конверт. Перевод — Перевод, — спросил Дула, но, сообразив, что вряд ли она знает, что там внутри, просто сказал «Спасибо» и забрал у нее конверт. — Сам Эдуард Васильевич сегодня отсутствует. Я могу чем-то помочь? Сергей не помнил имени девушки, скосив глаз на ее бейдж, прочитал. — Марина, после чего продолжил уверенней, мне нужно посмотреть имена всех ваших гостей в ночь убийства. — Это несложно. «Напомните, когда это было?» Удержав себя от фразы про короткую девичью память, Сергей назвал дату. Марина распечатала пачку листов и отдала их ему. «Здесь все?» – спросил он. «Информация за три дня. За день до и на один день позже». «Предусмотрительно», – похвалил ее Дуло, и, забрав распечатки, пошел к диванам и креслам. Усевшись, положил на стол конверт с переводом и пачку листов с перечнем постояльцев. Сам себе удивлялся. Казалось, что сейчас для него важнее всего выяснить, снимали воровские или нет номер в ночь убийства пеньеры Эта информация могла изменить ход расследования. Но его рука тянулась к конверту. Сергею хотелось знать, что было дальше со Штейнхоффом. Запомнив его фразу «Смерть летает быстрее», он был уверен, что летчик погиб, и было жаль. Последнее утверждение вступало в явное противоречие с детскими представлениями о страшной войне. где наши всегда герои, а немцы – гады. И все же долг победил. Сергей взял пачку бумаг с именами. Начал с того дня, когда все случилось, и сразу нашел фамилию директора галереи. В номере 311 он провел ночь со своей супругой. Всего одну ночь. Сергей почувствовал удивление, граничащее с разочарованием. не глупый человек с серьезным общественным статусом снимает номер на свое имя, чтобы убить старика? Можно предположить, что убийство он не планировал. Тогда для чего провел ночь в отеле? Да еще наведался к Пиньере в номер под утро, когда нормальные люди в гости не ходят. Если убийство планировалось, значит Воровский убил старика ночью, а под утро пришел с женой замести следы или еще раз поискать то, чего не нашел. Это наверняка был рисунок. Противоречие заключалось в том, что за день до этого Воровскому стоило только позвонить секретарше, и рисунок бы лежал на его столе. Почему он не сделал этого? Из всей этой истории было ясно только одно. Когда воровские пришли к старику под утро, тот был уже мертв. Криминалистика наука серьезная, с ней не поспоришь. Если его убил кто-то другой, тогда почему воровские не ушли сразу после того, как обнаружили покойника? Когда в дверь постучал официант, Альберт Иванович надел халат чилийца, открыл дверь и без лишних вопросов заплатил за шампанское. Своё объяснение получил женский голос, который слышал Егупов. В эту минуту Воровский советовался с женой. Как поступить? Открыть дверь или притаиться? Сергей с грустью посмотрел на конверт с переводом, который по-прежнему лежал на столе. Потом взглянул на часы, взял конверт и сунул его в папку. До назначенной встречи в Останкино оставалось всего 40 минут. У студии, которая представляла собой одноэтажную пристройку, к зданию стояла пестрая фигура. По ее цветастой раскраске было ясно, что она имеет отношение к съемочному процессу. Сергей зашел в пристройку, оказавшись в коридоре с рядом открытых настиж дверей. Он стал примиряться, к кому обратиться с просьбой найти Ольгу Мякишеву. Он заглянул в первую дверь, там увидел пару столиков с зеркалами, за которыми сидели какие-то люди. Около них крутились не то гримеры, не то парикмахеры. Вдоль стены стояло еще человек пять, ожидавших своей очереди. «Мякишева здесь нет?» – спросил Дула. Там махнула рукой гримерша. Дула отправился в указанном направлении. Куда бы он ни заглядывал, везде были люди. Чувствовал, что все они здесь ненадолго или впервые. «Мякишева нужна?» – неизменно спрашивал он и не получал никакого ответа. Наконец, лысый парень, проходя мимо по коридору, сказал. «На съемочной площадке она». «А где тут площадка?» – раздражаясь, спросил Дула. Прямо по коридору последняя дверь налево. Парень протопал дальше. Сергей Дула зашел в последнюю дверь и сразу споткнулся о связку электрических кабелей. Перед ним висели полотнища черной ткани, которые полностью закрывали съемочную площадку. Между полотнищем и стеной оставался узкий проход, и тот был завален множеством проводов. Он пошел на свет в конце этого коридора, вывернул из-за матерчатого полога и увидел заднюю часть трибун, на которых уже сидело несколько человек из массовки. Сергей прошел дальше и увидел девушку с пачкой листов. «Где Ольга Мякишева?» – громко спросил он. «Это я. Вы кто такой?» «Мне назначено. Следователь?» «Сергей Дула». Он полез в карман за удостоверением. «На слово верю», – сказала девушка. «Где мы можем поговорить?» «Здесь?» «Здесь?» – Дула оглядел студию. «Издеваетесь?» «У меня есть десять минут», – сообщила она, ничуть не смутившись. «И вы собираетесь все рассказать мне за десять минут?» «А вы думаете, мне нужно больше?» В этот момент, когда Сергей собрался ответить этой девице как подобало, к ней подошел парень и что-то шепнул. Диалог на время прервался. Ольга возмущенно уставилась на парня, а тот, будто оправдываясь, молча развел руками. Они стояли и смотрели друг на друга, потом, не сговариваясь, перевели взгляды на Дуло. Ольга велела. «Быстро на грим!» «Что?» – спросил у нее тот. «Быстро идем на грим!» «Зачем?» «Нужно заменить одного человека». Ольга схватила его за руку и потащила туда, откуда он только что вышел. В комнате, где стояли туалетные столики, Мякишева втолкнула Сергея в кресло и сказала «Он мне нужен через 10 минут». Кремеша положила салфетку ему на грудь, но Сергей в гневе сорвал ее. «Я вам не клоун!» И вскочил с кресла. Ольга взмолилась. «Пожалуйста, помогите! Друзья герои не явились! Диван поддержки пустой! Это противоречит правилам передачи! Вам нужно только сесть!» Он опустился в кресло, салфетка легла на его грудь. «И сказать несколько слов», – закончила Ольга. Он снова вскочил на ноги, но гримерша схватила его за плечи и усадила на место. «Не хочется вас шантажировать», – Мякишева улыбнулась. «Но мы сделаем так. Вы поможете мне, а я после передачи вся ваша». Она улыбнулась еще шире. «В смысле, все расскажу». Пока Сергею наносили тон на лицо, Ольга, присев на корточки рядом, бегло его инструктировала. Главная героиня Алевтина поет народные песни. Она соревнуется с профессиональным поваром и выступает в роли домохозяйки. Вы ее близкий друг. Дуло метнул в Ольгу гневный взгляд. На его щеках мощно заходили желваки. Хорошо, хорошо. Мякишева сделала в бумагах какие-то поправки. Друг, но не близкий. Она продолжила инструктаж. Вы дружите семьями и часто бываете у Алевтины. Однажды, когда вы пришли к ней в гости, она приготовила поросенка. «Я должен говорить всю эту чушь?» – спросил у нее Сергей. «Должен», – отрезала Ольга. «Когда спросит ведущая, она обратится к вам по имени и скажет. А поддержит нашу героиню? Ее близкий, покосившись на него, поправилась. Не близкий, а просто друг. Как вас зовут? Я представился, когда к вам подошел. Думаете, я запомнила?» Дула скрипнула зубами. «Сергей», – Ольга продолжила. «И тут вы начнете. Мы дружим семьями». И однажды, когда мы пришли к Алифтине в гости, она приготовила поросенка, почти прикричал Дула. Правильно, – обрадовалась Мякишева. Не забудьте в конце сказать, что она хорошо готовит. Гремерша сняла салфетку, и Ольга потащила его на площадку. Там усадила на светлый диван, где Сергей просидел минут пять, изнывая от жары и тупого чувства долга, которое не позволило ему встать и уйти. Потом началась съемка. Пришли герои передачи, алевтина и ее оппонент, повар с большим животом. Она не уступала ему в объемах. Голос у алевтины был густым и тягучим, как пароходный гудок. Сергею стало не по себе при мысли, что он мог бы быть ее близким другом. Последними на площадку вышли ведущие. Одна из них направилась к повару, другая прошла к Алифтине. Все было отработано до мельчайших деталей. По-видимому, каждая передача походила одна на другую, как родная сестра-близнец. Неведомый голос объявил. «Снимаем!» И все начало работать. В перерывах мелькали какие-то люди, они забирали с площадки одни кастрюли, приносили другие. К концу съемок на плитах стояли блюда, которые были приготовлены где-то еще, но уж точно не в этой студии. Увлекшись процессом, Сергей пропустил момент, когда ведущая назвала его имя. Сердитый голос попросил повторить. Сергей взял микрофон. «Мы с Оливтины, сказал он, — жарили поросенка». Что говорил дальше, не помню. После окончания передачи Ольга успокоила его. не волнуйтесь все было не так плохо кое-то переставит вырежет и будет как надо сергей вытирал салфетками с лица грим и злился на себя за то что не смог отказать теперь все друзья будут меня подкалывать он процитировал мы с олевтиной и друзья жарили поросенка в смущение он помотал головой вот здесь еще вытрите ольга нашла пятно на его щеке вскосивший глаз как злой попугай дула вытер пятно и выбросил салфетку в ведро «Теперь за работу», — сказал он. Достал папку и сел за столик гримера. «Расскажите про Иванову Марину. Потом я задам вопросы». «Мы учились в одном классе. Можно сказать, дружили. Только недолго», — с готовностью начала Ольга. «Почему недолго?» — поинтересовался Дула. «Мне мама запретила потом дружить с ней. Была причина. Марина приказала мне украсть сигареты, и меня задержали на кассе». «Зачем она это сделала?» чтобы получить подтверждение моей преданности. Конкретная девушка. Она тоже рвала ради меня. Говорил, что ради дружбы готова пожертвовать чем угодно. Так говорят лукавые люди, если знают, что жертвовать им ничем не придется, заметил Сергей. Когда мама забрала меня из милиции, я ей все рассказала. Тогда она запретила мне даже подходить к Ивановой. — А вам хотелось? — не к месту поинтересовался Сергей. — Очень! — вырвалось у нее. С Маринкой было интересно. Она всегда что-то придумывала. — Мне говорили, — криво усмехнулся Сергей. — С тех пор мы не дружили. Она ушла из школы после девятого класса, а я продолжала учиться. Потом умерла мать Марины, она продала квартиру и куда-то пропала. — Вы сказали моей помощнице, что недавно встретили Иванову? — Да. После стольких лет я ее не узнала. — Так изменилась? Пьет? — Ольга удивленно скривила губы. Можно было предположить, что так и будет. Спиртное, наркотики, проституция. И... Я встретила ухоженную, красивую женщину в дорогой одежде. Она узнала меня и, как показалось, даже обрадовалась. Где вы встретились? На презентации яхт-клуба. Я там была по работе, а она развлекалась. Вот такие повороты судьбы. Ольга задумалась. Сергей спросил. Она что-то о себе рассказывала? Мякишева кивнула. Все как у людей. Кто бы подумал. Институт, состоятельный муж, большая квартира в центре. Она с такой радостью говорила, словно брала реванш. Ольга усмехнулась. А мне ей ответить нечего. Одна, живу с родителями. Работы хоть завались, денег нет. Какая-то конкретика прозвучала. Кто муж? Где квартира? Какой окончила институт? Кажется, юридической. С ее-то прошлым? Не знаю, как ей это удалось. Кто муж? Директор. Работает в картинной галерее. Видела его импозантный такой старикан. Так, протянул Дула. Детей двое? Двое. Она блондинка? Блондинка с длинными волосами. Откуда вам все это известно? Знаю похожую женщину. Только эту женщину зовут Марией. И фамилия у нее другая. Что касается имени, Маринке всегда нравилось имя Маша. Она просила так ее называть. — Встретимся с вами еще раз, — сказал Дула. — Зачем? — спросила Ольга. — У меня нет с собой ее фотографии. Здесь адрес моей электронной почты. Она протянула визитную карточку. — Пришлите фотографию, и я напишу, Иванова это или не Иванова. — Идет. Когда они попрощались и уже разошлись в разные стороны, Ольга Мякишева обернулась. — Она сделала что-то плохое? — Чувствуя, что нужно сказать правду, — Дула ответил. — Похоже, да. — Спасибо, — улыбнулась Ольга. — Вернули меня на землю. А то я чуть не поверила, что люди могут меняться. Ночь выдалась душной. Где-то на западе за домами сверкали зарницы Пройдя до машины, Сергей почувствовал, как тело покрылось испариной. Воздух сделался густым и тягучим. Казалось, для того, чтобы дышать, нужно приложить немало усилий. По дороге домой Сергей позвонил курочке. «Встретились — Встретились? — спросила она. — Встретились. Что-нибудь рассказала? Рассказала. Что у тебя новенького, как Михайлов? Без изменений. С его матерью говорила? Сергей Васильевич, поздно уже. Теперь только завтра. Ладно, звони. тому он пришел в первом часу ночи. Полина еще не спала. Перебирала какие-то вещи. По ее лицу было видно, ей нет до них дела. Она ждала, когда вернется Сергей. Ездил в Останкино, разговаривал со свидетельницей. Он обнял жену. Поставь чайник, а я в душ. Выйду, попьем чайку, все расскажу. Включив холодную воду, Сергей встал под душ. Хотелось лишь одного – избавиться от жары. На кухне за круглым столом его ждала Полина. Дымились две чашки крепкого чая, на тарелке лежало печенье, без которого не обходилось ни одно совместное чаепитие. Сергей рассказал все, что узнал, и сегодня, и вчера, начиная с того, что отпечатки на жемчуге идентифицированы, и далее по ходу событий. Разговоры с соседкой Ивановой и заучим школы. Наконец-то то, что поведала Мякишева. заключение описал визит Кочаряну. «Если все подтвердится, значит, к делу причастны Воровские», заметил Сергей. Полина мгновенно забыла о том, что всего час назад подозревала мужа в измене. «Не может быть!» – изумилась она. Воровский с женой провели ночь в 311 номере через две двери от Пеньеры. Кочарян видел, как после пяти утра они заходили в номер старика. Но ведь тот был уже мертв. А кто может поручиться, что они не побывали в его номере за три часа до того? Нет, Полина вскочила на ноги, потом опять села. Как мог, Воровский? В это трудно поверить. Теперь ты понимаешь, почему с официантом расплатились за шампанское, которое не заказывали? Умница, догадалась, улыбнулся Сергей. Конечно, Воровский надел халат старика и вышел к официанту Егупову. Теперь все прояснилось. Полина не чувствовала ни тени злорадства. Не было никакого желания крикнуть Воровскому в лицо. «Сам вор и убийца меня обвинял!» И не потому, что факт его причастности был недоказан, а потому, что не могла соотнести страшное преступление с личностью директора галереи. Если подтвердиться, что Мария Воровская и Марина Иванова одно и то же лицо, я даже не знаю. Она ужасный человек. Нужно отыскать ее фотографию и выслать на электронную почту Ольги. Сергей положил на стол визитную карточку Мякишевой. Схватив визитку, Полина ринулась в комнату. На ходу сообщила. «У Воровской есть профиль в социальных сетях. Пять минут, и все будет готово». Сергей тоже встал и пошел следом. Она сидела за ноутбуком. «Вот». «Покажи фото Воровской», – попросил он. Полина развернула экран ноутбука. Сергей склонился. С экрана смотрела белесая женщина со светлыми волосами. Сколько ни старался, ему не удалось разглядеть в ее внешности демонических признаков. «Я бы сказал, никакая», — резюмировал он. Мне ее охарактеризовали, как подлую серую мышь. «Кто?» — Рита беленькая. Я тебя с ней знакомила. Что еще она говорила? Полина последовательно пересказала то, что узнала от беленькой. Заодно припомнила случаи когда Маруха заняла Ритин стол. «Как ты сказала?» — остановил ее дуло. Маруха, Сергей всмотрелся в лицо Воровской. «Маруха!» – повторил он и понял, что это прозвище завершило картину. «Ко мне сегодня Еремкина приходила», – сообщила Полина. «Это и что от тебя надо?» «Поревновать, обругать, исполнить устрашающий ритуальный танец». Сергей улыбнулся. «По поводу Кириченко?» «Да, она обещала все рассказать тебе. Ничего не имею против. Пообещала, что мне будет еще хуже». Согласись, трудно представить ситуацию хуже той, в которой я уже нахожусь. Сергей снова ее обнял. Не преувеличивай. Когда мы вместе, наша семья – броня. Семья? Полина резко поникла. Диана сказала, что у нас с ней много общего. Ни у нее, ни у меня нет детей. Я ответила, что в отличие от нее у меня есть шанс их завести. Жестоко, Сергей отстранился. Хотела сделать ей больно? Нет. «Тогда зачем?» «Затем, что хочу ребенка». «Мы уже говорили об этом». «Знаю. Если даст Бог, хорошо. Нет, вдвоем проживем. Я прекрасно помню тот день в больнице, когда в палату пришла врач». Сергей забеспокоился. «Прошу тебя, не надо, не вспоминай». Я запомнила каждое ее слово. Полина подняла на мужа глаза полные слез. Она сказала, если только случится чудо. Полина заплакала. «Но я хочу, я хочу родить, хочу держать малыша в руках, хочу обнимать, целовать его пальчики, хочу!» Она зарыдала так горячо, что Сергею пришлось снова ее обнять и крепко прижать к себе. В этот момент на экране появилась информация о новом письме в электронной почте. «Прочти». Сергей отпустил жену. Полина вытерла слезы и кликнула мышкой. «Отмякишевый». «Что?» – быстро спросил он. «Здесь только одна фраза. Это Иванова Марина». отлично Забыла сказать главное. Когда Ерёмкина орала, она проболталась, что знает. Рисунок снова украли. Сергей опешил. Откуда? Я спросила, она стала врать, что этого не говорила. Потом пришла Рита, и мы закончили разговор. Значит, Ерёмкина знает о вторичной краже рисунка. А если знает она, знает и Кириченко. Мало того, что они замешаны в эту историю. Помолчав, Сергей продолжил. Они могут разболтать об этом в галерее. Воровской сообщит следственный комитет. Кажется, у нас неприятности, подвела итог Полина. Вот видишь, я тебе говорю. Насчет того, что может быть еще хуже? Нет, насчет того, что наша семья броня. Ты сказала, у нас. И это для меня самое главное.